Глава тридцатая. Рапорт гражданина Фуше. Подъехав на следующее утро около одиннадцати к посольской гостинице, госпожа де Монтревель была крайне изумлена, что ее встретил не Ролан, а какой-то незнакомый господин. Незнакомец подошел к ней. — Вы вдова генерала де Монтревеля, сударыня? — начал он. — Да, сударь, — ответила госпожа де Монтревель с некоторым удивлением. «Вы ищете вашего сына?» «Вы правы, и я не понимаю, он же обещал мне в письме». «Человек предполагает, а первый консул располагает», — отвечал незнакомец, смеясь. «Первый консул отправил вашего сына по делам на несколько дней и поручил мне встретить вас вместо него». Госпожа де Монтревель сразу успокоилась. «С кем имею честь говорить?» — спросила она. «Гражданин Фовле де Бурьен». «Первый секретарь консула к вашим услугам», — поклонился незнакомец. «Будьте любезны передать первому консулу мою благодарность», — сказала госпожа Дамонтрадель. «Так также мое глубокое сожаление, что я не могу поблагодарить его лично». «Но это не составит никакого труда для вас, сударыня». «Как так?» «Первый консул приказал проводить вас в Люксембургский дворец». «Меня, вас и вашего сына». — О, я увижу генерала Бонапарта, самого генерала Бонапарта! Какое счастье! — воскликнул мальчик и запрыгал от радости, хлопая в ладоши. — Тише, Эдуард, перестань! — остановила его мать и продолжала, обратившись к Бурьену. — Извините его, сударь, это маленький дикарь, выросший в юрских горах. Бурьен протянул руку Эдуарду. — Я очень дружен с вашим братом, — проговорил он. — Хотите поцеловать меня? — Охотно, сударь! — ответил мальчик. — Ведь вы не разбойник с большой дороги. — Надеюсь, что нет, — рассмеялся секретарь. — Еще раз прошу извините его, сударь. Дело в том, что по дороге на нас было совершено нападение. — Как? — На вас напали? — Да. — Разбойники? — Не совсем так. — Сударь, — перебил Эдуард, — разве те, кто грабит чужие деньги, не разбойники? — обычно их так называют мой мальчик ага вот видишь мама перестань эдуард прошу тебя замолчи бросив взгляд на госпожу де монтреель бурьен понял по выражению ее лица что разговор этот ей неприятен и не стал настаивать разрешите вам напомнить сударыня продолжала что, как я и имел честь вам доложить, мне приказано проводить вас в Люксембургский дворец, где вас ожидает госпожа Бонапарт. Благодарю. Да позвольте мне сменить платье и переодеть Эдуарда, сударь. А сколько времени вам понадобится, сударыня? Не будет ли дерзко попросить у вас полчаса? О, нет. Если вам достаточно получаса, я сочту вашу просьбу вполне уважительной. Будьте покойны, сударь, вполне достаточно». — Итак, сударыня, — сказал секретарь, поклонившись, — я отлучусь по делам и через полчаса вернусь в ваше распоряжение. — Благодарю вас, сударь. — Не обижайтесь, если вернусь точно к сроку. Я не заставлю вас ждать. Бурьен откланялся. Госпожа де Монтровель сначала умыла и причесала Эдуарда, потом переоделась сама и за пять минут до прихода Бурьена была готова берегите сударыня! — воскликнул Буриен со смехом. — А вдруг я расскажу первому консулу, как вы пунктуальны? А чего мне бояться? — Как бы он ни заставил вас обучать этому госпожу Бонапарт! — Ах, креолкам всегда приходится кое-что прощать! — возразила гостья. — Но ведь, насколько мне известно, вы тоже с сударыня? «Госпожа Бонапарт видит своего мужа каждый день», — рассмеялась она. «Меж тем, как я встречусь с первым консулом впервые...» «Поедем, мама, поедем, скорее!» — торопил ее Эдуард. Секретарь отступил, пропуская вперед госпожу де Монтревель. Через четверть часа они прибыли во дворец. Бонапарт занимал в Малом Люксембургском дворце нижний этаж правого крыла. Спальня и будуар Жозефины помещались во втором этаже. Из кабинета первого консула в ее комнаты вела потайная лестница. Жозефина ожидала приезда госпожи де Монтревель, и, увидев ее, раскрыла ей объятие, как близкому другу. Госпожа де Монтревель почтительно остановилась на пороге. «Входите, сударыня, входите!» — воскликнула Жозефина. «Я вас знаю давно». С тех пор, как узнала вашего чудесного, достойнейшего сына Ролана. Знаете ли, что меня утешает, когда Бонапарт покидает меня? То, что его сопровождает Ролан, а когда Ролан при нем, я верю, что ему не грозит никакая беда. Госпожа де Монтревель была смущена столь любезным приемом. — Мы с вами с отечественницей, не правда ли? — продолжала хозяйка. — О, я отлично помню господина Клемонсьера. У него был чудесный сад, великолепные фруктовые деревья. Помню прелестную девушку, которая казалась королевой этого сада. Вы рано вышли замуж, сударыня, в четырнадцать лет. Теперь понятно, что у вас такой взрослый сын, как Ролан. Садитесь, пожалуйста. Жозефина уселась в кресло, жестом пригласив гостью занять место рядом. А этот прелестный мальчик тоже ваш сын? — спросила она, указав на Эдуарда. — Господь был милостив к вам, — продолжала Жозефина со вздохом. — Он исполнил все, чего вы могли пожелать. Вы должны помолиться, чтобы он даровал мне сына. И, окинув Эдуарда завистливым взглядом, она поцеловала его в лоб. — Мой муж будет очень рад видеть вас, сударыня. Он так любит вашего сына. «Вас провели бы прямо к нему, а не ко мне, не будь он занят с префектом полиции». «Кстати», — засмеялась она, — «вы приехали в довольно неудачный момент. Бонапарт ужасно разгневан». «О, если так, я предпочла бы подождать!» — в испуге воскликнула гостья. «Нет-нет, напротив. Встреча с вами успокоит его. Не знаю в точности, что произошло». Кажется, у нас нападают на дилижансы, да не в лесной чаще, а прямо на дорогах среди белого дня, фуше не сдобровать, если такие случаи повторятся. Госпожа де Монтрелель не успела ответить, как двери отворились, и появился служитель. «Первый консул ожидает госпожу де Монтрелель», — доложила. «Идите, идите», — сказала Жозефина. Время так дорого для Бонапарта, что он почти столь же нетерпелив, как Людовик XIV, хотя тому решительно нечего было делать. Мой муж не любит ждать. Госпожа де Монтревель поспешно встала и позвала сына. «Нет, нет», — возразила Жозефина, — «оставьте у меня этого милого мальчика. Мы приглашаем вас к обеду, и Бонапарт увидит его в шесть часов». К тому же он пошлет за ним, если понадобится. А пока что я буду его второй мамой. Ну-ка, придумай, чем нам заняться для развлечения У первого консула, вероятно, прекрасное собрание оружия, сударыня? — спросил Эдуард. — Да, превосходное. — Ну, что же тебе покажут оружие первого консула? Жозефина увела с собой мальчик в одну из дверей. А госпожа де Монтревель вместе с служителем вышла в другую. По дороге им встретился худощавый блондин с бледным лицом и тусклым взглядом. Он оглядел графиню с какой-то странной тревогой. Она поспешно отступила к стене, чтобы дать ему дорогу. Служитель заметил, как она вздрогнула. — Это префект полиции, — сообщил он шепотом. Госпожа де Монтревель с любопытством посмотрела ему вслед. В ту эпоху Фуше уже заслужил свою зловещую славу. Вдруг двери кабинета раскрылись, и в просвете показалась голова Бонапарта. Он увидел гостю. Госпожа де Монтревель, — сказал он, — входите, входите. Ускорив шаг, она вошла в кабинет. — Входите, — повторил первый консул, затворяя за собой двери. «Я заставил вас ждать, что весьма досадно. Мне пришлось намылить голову Фуше. Знаете, что я очень ценю Ролана и при первом случае на ему чин генерала, в котором часу вы приехали?» «Только сейчас, генерал. Откуда вы прибыли?» «Ролан говорил мне, но я об и забыл. Из Бурка. Какой дорогой?» «Дорогой на Шампань. На Шампань. Значит, вы проехали через Шатильон. Когда?» «Вчера утром в девять часов». «В таком случае вы должны были слышать о нападении на дилижанс». «Генерал?» «Да, в десять часов утра был задержан дилижанс между Шатильоном и Барсюрсен». «Генерал?» «Это был наш дилижанс». «Как? Именно ваш?» «Да. Вы находились в дилижансе, когда на него напали?» «Да, я была там». «Ага. Значит, я могу узнать от вас подробности». «Извините, но вы понимаете, как мне важно выяснить все досконально, не правда ли? В цивилизованной стране, где генерал Бонапарт, глава правительства, нельзя безнаказанно нападать на дилижансы прямо на дороге среди вела дня, в противном случае. Генерал, я ничего не могу сообщить, кроме того, что люди, нападавшие на дилижанс, подъехали верхом, и все были в масках. Сколько их было? Четверо. Сколько мужчин ехало в дилижансе? Четверо, считая кондуктора. И никто не защищался? Никто, генерал. Однако в донесении полиции указано, что было два пистолетных выстрела. Да, генерал, но эти выстрелы... Ну? Это стрелял мой сын. Ваш сын? но он же в Вандее. Ролан там, но эдвард был со мной. Эдуард? Кто такой Эдуард? Брат Ролана. Он говорил мне о брате, но ведь тот еще ребенок. Ему еще не минуло 12 лет, генерал. Это он два раза выстрелил из пистолета? Да, генерал. Отчего вы не взяли его с собой? Он здесь. Где же? Я оставил его у госпожи Бонапарт. Бонапарт позвонил, вошел служитель Попросите Жозефину прийти сюда вместе с мальчиком. Первый консул стал прохаживаться по кабинету. Четверо мужчин, — возмущался он, — и один только мальчик подает им пример мужества, и никто из бандитов не был ранен. В пистолетах не было пуль Как так не было пуль Это были пистолеты кондуктора, а тот-то из предосторожности зарядил их холостыми патронами. Отлично! Мы дознаемся, как его зовут. В эту минуту дверь распахнулась и вошла госпожа Бонапарт, ведя за руку Эдуарда. — Подойди сюда, — сказал мальчику Бонапарт. Эдуард смело подошел к генералу и отдал честь по-военному. — Стало быть, это ты стрелял из пистолета в разбойников. — Видишь, мама, это и вправду разбойники, — воскликнул мальчуган. «Конечно, разбойники. Кто посмеет мне возразить?» «Итак, это ты стрелял в разбойников, когда все взрослые мужчины испугались?» «Да, это я, генерал. К несчастью, подлый трус-кондуктор зарядил пистолеты только порохом, не то я убил бы их главаря». «Значит, ты не испугался?» «Я нет», — ответил мальчик. «Я ничего не боюсь». «Сударыня». Вам следовало бы носить имя Корнелии? Любезно обратился Бонапарт к госпоже де Монтравель, стоявшей под руку с Розефиной. — Отлично! — продолжал он, обнимая Эдуарда. — Мы о тебе позаботимся. Кем ты хочешь стать? — Сначала солдатом. — Почему сначала? — После этого полковником, как мой брат, а затем генералом, как мой отец. — Если ты не станешь генералом, то не по моей вине! — воскликнул первый консул. — И не по моей — отозвался мальчик. — Эдуард! И испуганно прервала его госпожа де Монтрвель. — Неужто вы собираетесь бронить его за такой удачный ответ? Бонапарт обнял мальчика, приподнял его и расцеловал. — Вы будете обедать с нами, — сказал он. — Нынче вечером Бурьен, который встречал вас у гостиницы, перевезет вас на улицу Победы. Там вы поживете до возвращения Ролана, и он подыщет вам квартиру по своему вкусу. — Эдуард поступит в военное училище, а вашу дочь я выдам замуж. — Генерал, это решено. Мы уже условились с Роланом. Затем он обратился к Жозефине. Возьми с собой госпожу де Монтравейли и постарайся, чтобы она не слишком скучала. — Сударыня, если ваша приятельница, — Бонапарт сделал ударение на этом слове, — захочет заехать к модистке, удержите ее, пожалуйста. У нее достаточно нарядов. За последние месяцы она накупила тридцать восемь модных шляпок. И Бонапарт, ласково потрепав по щеке Эдуарда, простился с дамами.